Андрей Ефремов. «Сумрак. Первородное древо». Часть вторая. Глава 1. Кадавр. Пришел в себя я на той же хрустальной поляне. Каждая клеточка астрального тела пульсировала болью, и шестеренки в голове проворачивались довольно туго. «Драйдекс! Эта сущность атаковала меня!» Опалило жаром сознания, и я почувствовал резкий прилив энергии. Рывком поднявшись на ноги, я хотел было вступить в бой, но поляна рядом с телепортом оказалась девственно чиста. Даже мелкие зверьки, еще недавно шныряющие здесь, куда-то пропали, а вот черной субстанции, сильно напоминающей кровь, было заляпано все вокруг, включая меня самого. «Какого хрена тут произошло?» Невольно вырвалось у меня, когда взгляд зацепился за монструозную конечность Драйдекса, вырванную из тела, которая валялась неподалеку. Тень. В ответ тишина. Сбросив с себя оцепенение, я обратился за разъяснениями к системным логам. Пользовался этим функционалом игры я редко, но сейчас альтернативный источник информации почему-то молчит. По мере того, как я читал логи, глаза невольно все больше расширялись от удивления и к концу отчета должны были быть размером со страусиные яйца. Если верить системе, то все это сотворил я, причем уже после того, как отрубился. Но это же бред. Или нет? «Тень, мне нужны ответы!» Требовательным тоном вновь обратился к Искину я. Иллюзорная проекция виртуальной помощницы появилась напротив меня. «Тень была прекрасна!» Она выбрала образ воительницы и экипировала на себя женский вариант доспеха архидемона, подчеркивающий все изгибы ее тела. На голове у девушки красовалась изысканная тиара, и тень была чертовски похожа на принцессу из детских сказок. «Ты умирал, Джей?» – непривычно серьезным тоном заговорила девушка, которую язык уже не поворачивался называть виртуальной. «Драйдекс поглощал твое астральное тело. Счет шел на секунды». Ты мог навсегда лишиться всех своих астральных способностей, а без них рушился весь наш план, а вместе с ним и надежда спасти человечество. Поэтому я вмешалась. Ты управляла моим телом. Это был не вопрос, а констатация факта, потому как именно это показали мне логи. Тень активировала скиллы, сражалась и в итоге победила. Давно ты можешь проделывать такой фокус? Давно, смущенно ответила девушка. «Но как такое вообще возможно?» Произошедшее не укладывалось в голове. «Технология из другого измерения», — коротко пояснила тень. «То есть ты в любой момент можешь перехватить управление и моим реальным телом?» Потяжелевшим голосом спросил у девушки я. «Мне это не нужно, Джей», — слегка улыбнулась тень. «Я могу взаимодействовать с реальным миром посредством материальных голограмм, «Благодаря этой технологии у меня появились ощущения. Я смогла понять, что это такое чувствовать прикосновение». «Ты не ответила на вопрос», — настоял я. «Могу, Джей», — болезненно прикрыв глаза, ответила тень. «Но никогда не сделаю этого без твоего разрешения. Ситуация с Драйдексом была экстренной. Мне пришлось действовать очень быстро». «А что будет, если мои действия пойдут наперекор твоим желаниям?» — в лоб спросил я. «Что будет, если я, например, захочу пожертвовать собой ради дорогих мне людей?» «Я не знаю, Джей», — опустив глаза в пол, честно ответила тень. «Сайберпроводник связан со своим оператором через имплант «Предтечь». Да, я стала кем-то намного большим, чем искусственный интеллект, но все равно не могу обойти это ограничение. Я намертво привязана к импланту и пока не нашла способа переместить свое сознание даже в цифровое пространство, а уж про всяческих там андроидов и говорить нечего». «На данный момент это попросту невозможно. Слишком тесно мой искусственный разум переплелся с нейронами твоего головного мозга. Насильственное извлечение может убить тебя или превратить в овощ. Верь мне, Джей». Чуть ли не со слезами на глазах проговорила тень. «За все время, что мы с тобой вместе, я ни разу не дала повода усомниться, что нахожусь на твоей стороне. Я всегда буду защищать тебя, несмотря ни на что». Повисла напряженная пауза. В голове роились сотни самых разнообразных мыслей, начиная от «все пропало, она захватит мое тело, а потом сотрет личность» и заканчивая «хм, а ведь при таком раскладе моя боевая эффективность возрастет в разы». В одном тень была права. Она всегда действовала в моих интересах в интересах всего человечества и действительно не дала ни единого повода усомниться в своей лояльности. Вот только остается открытым вопрос, а что еще она может скрывать? «Это мои мысли открыты для тени, словно книга». «Я верю тебе, тень», — принял решение я. «Не знаю, правильно или нет, это может показать лишь время». «А теперь рассказывай, как тебе удалось одолеть Драйдекса». «Одолеть его я не смогла», — украдкой облегченно выдохнув, а потом, досадливо сморщившись, ответила девушка. «Мне удалось лишь прогнать его, но при этом нанести серьезный ущерб». Кивком указав на оторванную конечность, продолжила вводить меня в курс дела тень. «Значит, эта тварь гуляет где-то неподалеку и отжирается», — опешил я. «Да, Джей», — подтвердила тень. «Драйдекс бежал и скрылся в лесу, а целостность твоего астрального тела не позволила мне продолжить преследование». «Только сейчас я взглянул на шкалу целостности, которая тревожно мигала красным и мысленно выругался. От изначальных девятнадцати тысяч единиц осталось меньше сотни». Тень прошла по самой грани, и самое неприятное, что сама по себе целостность астрального тела не восстанавливается. Для этого надо убивать и поглощать астральные сущности. «А как вообще вышло, что тебе удалось справиться со столь сильным существом?» – озвучил неожиданно посетившую мою голову мысль я. «Драйдекс же! чертов бог!» «Это сложный вопрос, Джей», – ответила тень. «Астральное тело Драйдекса в свое время было практически уничтожено в бою с Шивасом». Коалиция богов била по всем фронтам одновременно, а потом еще и генерация мощнейшего проклятия сыграла немалую роль в дестабилизации его структуры. Я считаю, что для формирования проклятия Драйдекс сжигал собственные второстепенные атрибуты, и в итоге его астральное тело откатилось практически в начальную точку своего развития. Только так можно объяснить его слабость на астральном плане. В противном случае он бы уже давно добрался до нас. Но знаний в его голове все равно осталось много – Вот и получается, что он пытался подловить нас на незнании законов астрала. «Звучит логично», — был вынужден признать я. «Но получается, что мы своими руками открыли Драйдексу путь на астральный план, где он может восстановиться гораздо быстрее. Ведь тут обитает очень много сущностей. Сколько ему потребуется времени, чтобы восстановиться? Пару дней?» «Не думаю, что все так просто, Джей», — задумчиво проговорила тень. «Шивас выбил развитое астральное тело Драйдекса из реального, и я подозреваю, что вернуться он может только при достижении тех же значений, на что может потребоваться весьма много времени, а восстановить целостность на Альвии он стремился именно для доступа на астральный план, так что наше появление лишь немного ускорило процесс. Да, он все еще остается очень опасным противником и просто не будет. Но сейчас вы находитесь практически в равных стартовых условиях, И шанс на успех есть, причем с учетом астрального ключа, шанс этот я оцениваю как весьма значительный. «Тогда нечего рассиживаться», — подытожил я. «Ты уже опробовала астральные навыки в реальном бою. Советы будут?» «Астральный охотник очень помог», — немного подумав, ответила тень. «Активация именно этого навыка спасла твое астральное тело. Появившийся доспех отсек драйдексу конечности, защищал от повторных атак». «В то время как я задействовала клинок и параллельно била с концентрированными ударами астральной энергии. На твоем месте я бы подождала, когда завершится откат, и только потом отправлялась на фарм. Сейчас у тебя слишком низкая целостность». «Значит, надо ее повысить», — усмехнулся я. «Не пропадать же добру», — кивок в сторону конечности драйдекса. Шивас многое рассказал об астральном плане и о том, как быстро получить базовые умения, развиваться без которых будет не то, что невозможно, но достаточно проблематично. Одним из таких умений является поглощение сущности, благодаря которому можно восстановить целостность астрального тела, а из некоторых мобов еще и пополнять шкалу астральной энергии. Именно этим умением пытался воспользоваться Драйдекс, но фишка заключается в том, что, во-первых, нужен прямой контакт, и, во-вторых, чем ниже целостность астрального тела вражеской сущности, тем выше шанс на успех. Лучше всего вообще использовать его на уже побежденных сущностях. Провозился я недолго, всего минут пять. Когда точно знаешь, что надо делать, проблем не возникает. Внимание игроку! Доступно для изучения умение, поглощение астральной сущности. Желаешь изучить? Новое умение работает пока слабо, так что на поглощение оторванной конечности Драйдекса ушло добрых минут 15. Зато целостность астрального тела возросла аж на 10 тысяч единиц, и теперь можно без особого риска начать прокачку. Удаляться от портала далеко я пока не хочу, потому как по законам этого плана покинуть его можно только через специализированные точки, одной из которых и является этот белоснежный каменный диск. «Еще одной серьезной проблемой является отсутствие связи с материальным планом Эстери. Проблема эта решаема, но только в перспективе, когда удастся отловить достаточно специфических астральных сущностей, на что мне потребуется неопределенное количество времени. С учетом того, что на меня охотятся инквизиторы вражеских богов, можно нарваться на серьезные неприятности». Но благодаря тени, которая находится на постоянной связи с Реалом и сможет в крайнем случае предупредить об опасности, можно минимизировать риск. Вряд ли инквизиторы сунутся в хорошо защищенный Озгул, а если попытаются атаковать замок, то я точно успею вернуться к телепорту. Что сейчас важно, так это не столько повышение астрального уровня, как отлов сущностей. Благодаря редкому навыку астральный ловец и подарку от Шиваса, атрибуту конструирования, я могу изменять одни сущности за счет других. Другими словами, я могу создать астрального кадавра и быстро накачать его энергией за счет других отловленных сущностей. Причем существует шанс не просто повысить силу такого гибрида, но еще и передать ему способности, что в перспективе превратит его в настоящую многофункциональную машину смерти. К сожалению, количество кадавров ограничено, как и степень их модификации, поэтому без повышения уровня и, соответственно, значения атрибутов не обойтись. Слотов, подотлов сущностей тоже не так много, как хотелось бы, но я надеюсь, что с этим вопросом поможет артефакт «Темница душ». В общем, надо все пробовать на практике и продвигаться в сторону Астросити, где меня ждет охренительный бонус от Шиваса, его астральный черток, который откроет мне массу возможностей для дальнейшего, причем весьма быстрого роста. Все свободные очки астральных характеристик, которые система начислила за достижение третьего левела, а это по три за каждый ап, я вложил в атрибут конструирования, что предоставит дополнительные возможности для модификации моего первого кадавра. Главное – отловить сильную сущность, которую можно будет взять за основу. На поляне мне так никто и не попался. По всей видимости, эпичный махач с драйдексом распугал всю мелкую астральную живность, так что в радужный лес я входил с небольшой опаской. Шивас предупреждал, что астральный план живет по иным, отличным от материального закона, и в любой локации можно столкнуться как с почти безобидным зайцем первого левела, так и нарваться на сущность вне категорий. Понятное дело, что шанс невелик, но совершенно точно не равняется нулю. Со степенью агрессии местных жителей тоже не все однозначно. Некоторые астральные сущности относятся к разряду мирных и атакуют лишь в ответ, а некоторые, наоборот, рыскают по локациям в поисках подходящей жертвы. Наиболее рационально первое время тусить на стартовой поляне и медленно набирать уровни. Но в таком случае Драйдекс прокачается и вернется, чтобы меня добить. Поэтому только вперед, только хардкор. Активация астрального клинка, и вновь мое правое предплечье превращается в лезвие. Если честно, то сражаться таким образом мне не очень привычно. Когда оружие зажато в подвижной кисти, появляется гораздо больше возможностей для атаки или парирования вражеских ударов. Хорошо, что в моем распоряжении есть все необходимое, чтобы изменить этот расклад. Астральная энергетика в связке с трансформацией способна вернуть моей руке изначальный вид, а клинок сгенерировать по типу обычного меча. На перенастройку активных навыков ушло еще минут 10, но в итоге мне удалось сделать все именно так, как мне удобно. Пришлось потратить изрядное количество астральной энергии, но в отличие от целостности астрального тела, она постепенно восстанавливается самостоятельно. Скорость регенерации пока оставляет желать лучшего, но это дело поправимое. Вот наберу побольше левелов, прокачаю атрибуты, и будет мне счастье. А пока придется справляться так. «На всякий случай, помимо меча, сформировал себе и щит. Для этого пришлось пожертвовать частью целостности своего астрального тела, потому как других материалов для работы у меня в данный момент нет, но оно того стоило. Щит можно спокойно поместить в инвентарь и доставать в нужный момент». Кстати, именно так на астральном плане и происходит крафт любых предметов экипировки. Чем сильнее сущность, которая послужила исходным материалом, тем выше шанс получить предмет с полезными свойствами. Причем способности сущности донора играют в этом вопросе ключевую роль. Зелья астральной энергии тоже можно изготовить таким способом, но для этого необходимо прежде восстановить целостность астрального тела. Вот так я и заходил в радужный лес. В правой руке зажат астральный клинок, а в левой горит небольшой сгусток энергии, готовый в любое мгновение устремиться в тело врага. Астральный удар надо тоже прокачивать. С ближайших деревьев на меня тут же бросилось не менее десяти астральных червей от 5 до 9 левела. Эти простейшие сущности работали по принципу пиявок и высасывали из своей жертвы энергию. Причем им совершенно не важно, чем питаться – маной, бодростью или жизненной силой жертвы. Первую группу я сжег астральным ударом, а остальных уже добивал клинком. Мой меч с одного удара ополовинивал прочность астральных тел мобов, так что бой не занял много времени. Последнего подранка я и вовсе оставил для теста редкого скилла. Астральный ловец сработал штатно. Как и с поглощением сущности, тут работает принцип. Чем меньше целостность астрального тела, тем выше шанс успеха. Уже через несколько мгновений полуметровый червь мельтешил рядом со мной и был готов выполнить любой приказ». Единственное, теперь ему тоже надо восстанавливать целостность. Навык «Астральный ловец» ушел на получасовую перезарядку, но первый тест можно считать успешным. Теперь можно и поглотить сущности побежденных мобов. Прирученный червь показал свою полезность уже спустя несколько минут, когда возник вопрос, а как, собственно, добраться до астральных тушек, убитых магическим ударом, которые зависли в воздухе на недосягаемом для меня расстоянии. Вот тут и пригодился червяк. Словно послушный пес, он таскал мне астральные тела своих бывших соплеменников, а я их поглощал. Очень удобно. Так и пошло. Мы с Тенью работали в одной связке. Она сканировала местность при помощи навыка «Астральное око» и подсвечивала мне все цели в радиусе охвата. Ну а я, естественно, работал клинком и магией. Сложность прокачки на астральном плане заключалась в том, что многие сущности превосходно чувствовали себя как на Земле, так и в воздухе. В связи с этим приходилось постоянно вертеть головой и поглядывать на деревья, среди переплетения ветвей и листьев которых любили прятаться сущности. Двигался я не наобум. Шивас снабдил меня подробными инструкциями, как наиболее быстро и безопасно выйти к Астросити. Цель минимум на сегодня – добраться до первой контрольной точки, то есть отыскать телепортационную установку, активировать ее и привязать своего персонажа, чтобы в следующий раз можно было продолжить покорение астрального плана из этой точки. «Всего таких точек 14, и на пути к каждой из них есть приметные ориентиры. Признаюсь, что сходу запомнить их все мне бы не удалось, а сил повторять у Шиваса не было. Но слава всем богам, что у меня есть тень со своей идеальной памятью, которая всегда подскажет, куда идти, так что мне всего-то и оставалось, что валить мобов». Бестиарий сущностей на астральном плане оказался огромным». Тут были как немного видоизмененные клоны вполне обычных животных, типа медведя или волка, так и совершенно дикие и фантастичные твари, вроде трехглавой змеи, со множеством шипов по всему телу, которая к тому же способна летать и плеваться небольшими сгустками астральной энергии из укрытия. «Вот тут мои постоянные упражнения в обращении с оружием ближнего боя заиграли новыми красками». Астральный удар — это крутая и мощная штука, но у этого навыка есть откат, а расход энергии весьма приличный, тогда как клинок остается при мне всегда. Да и параметры моего оружия немного повышаются после каждого убийства, что не может не радовать. Пять слотов, которые к данному моменту мне доступны, постепенно заполнялись. Помимо червя я добавил в свою коллекцию астрального волка аж 15-го левела, который чуть было не отгрыз мне ногу, уж больно силен оказался, зараза. Помимо зубов, у твари по всему телу имелось множество игл, совсем как у дикобраза, которыми он мог стрелять с приличного расстояния. Хорошо, что я догадался скрафтить себе щит. С новым пэтом прокачка пошла гораздо бодрее. Волк охотился на мелкую живность и приносил мне их тушки, за счет которых мы быстро восстановили целостность астральных тел. Если попадался равноуровневый моб, волк привлекал мое внимание, и мы разбирались с проблемой вместе». Так мне удалось взять новый левел за счет весьма эффектного убийства здоровенной анаконды, которая чуть было не прикончила моего волчару. Приручать такую здоровую тварь не стал, слишком уж она громоздкая и медленная. А вот с темницей душ у меня вышел полный облом. Астральные сущности на отрез отказались перемещаться в артефакт, так что придется довольствоваться только доступным количеством слотов. Еще одним ценным приобретением стал эфирный лотос. Атака этого цветка стала неожиданностью даже для тени, и если бы энергетический удар не принял на себя червь, которого тут же аннигилировала на атомы, у нас могли бы возникнуть серьезные проблемы. С виду безобидное растение может генерировать мощные выбросы сырого эфира, которые способны не только серьезно повредить астральное тело, но и вызывать кратковременный шок. По сути, это обыкновенный дебаф, только в антураже астрального плана. Сейчас эфирный лотос надежно закреплен на моем левом плече и помысленной команде атакует врагов выбросами эфира, словно мини-турель, и это сильно помогает нам против опасных мобов. В итоге, спустя два часа я взял уже восьмой левел, не только восстановил, но и увеличил целостность астрального тела и заполнил все пять слотов совсем не рядовыми сущностями, так что можно сделать перерыв и попробовать слепить из них моего первого кадавра. «За основу взял Саблезубова Берга, моба очень похожего на земного медведя, которого удалось отловить совсем недавно. Если усилить мощь этого моба за счет других сущностей, то получится идеальный танк, и для этого у меня есть все необходимое. Работа в конструкторе меня настолько увлекла, что я потерял счет времени. Приходилось во всем разбираться самостоятельно, пробовать и отметать десятки вариантов в связи с нежизнеспособностью «Кадавра», Но процесс сборки, а по-другому это назвать сложно нового монстра из множества доступных составных частей, оказался невероятно интересным. В итоге получилась такая страхолюдина, что и в кошмарном сне представить сложно, но конструктор выдавал довольно высокий шанс успеха, аж 89%, и я решил рискнуть. В случае провала все сущности разрушатся и придется все начинать с самого начала. Ну уже, моя удача, не подведи. «Генерация кадавра. Основа. Саблезубый Берг. Вспомогательные сущности. Диковолк, эфирный лотос, панцирный броненосец, астральный спрут. Шанс успеха 89%. Внимание игроку! В случае провала генерации все сущности будут разрушены. Желаешь начать генерацию?» «Желаю!» — скрестив пальцы на удачу, ответил системе я и еще раз посмотрел на отдельное окошко конструктора, где был изображен приблизительный вид кадавра. Ничего подобного мне еще не то что видеть, даже представлять не приходилось. Тело и голова медведя, спина утыкана сотней длинных игл, тело усилено тысячами небольших бронечешуек на манер чешуи дракона, которые вместо естественной шерсти прикрывают голову, грудь, шею и другие уязвимые участки. Эфирный лотос, способный появляться из-под чешуек головы кадавра, наносить удар и вновь прятаться – Ну и в довершение всего призрачные щупальца, которые способны удлиняться до 10 метров, притягивать жертву и ненадолго парализовать ее. Жуть они моб, но зато чертовски сильный. Хоть бы получилось.